Думаю, стоит завести граммофон. Музыка всегда помогает. Думаю, лучше всего духовный гимн. Но можно и светскую музыку. Поставьте что-нибудь на ваше усмотрение, миссис Агилви. Раздался скрежет, иголка не сразу встала на место. Но вот зазвучал гимн «Веди нас, чудесный свет». Присутствующие стали тихо подпевать. Затем миссис Агилви сменила пластинку, поставила пластинку. «Боже, мы находим поддержку в прошлых веках». «Они часто сами меняют пластинки», — сказала миссис Агилви. «Но сегодня слабая энергия». «Все в порядке», — произнес тот же голос. «Энергии хватило бы и сегодня, миссис Агилви, но мы бережем ее для материализации». Мартин говорит, что все идет успешно. Портьера у входа в кабинет заколыхалась, раздуваясь как от ветра. И действительно, почти сразу же все присутствующие почувствовали его ледяной порыв. «Как холодно!» – прошептала Энит, дрожа всем телом. «На самом деле, холодно – это не субъективная реакция», – пояснил мэйли Что и доказал в свое время мистер Гарри Прайс, замерив температуру. То же проделал и профессор Кроуфорд. «Боже!» – послышался сдавленный голос. Он принадлежал поклоннику масонства, любителю всего таинственного, который, наверное, впервые встретился с подлинной тайной. Портьера раздвинулась, и из кабинета бесшумно выскользнула человеческая фигура в черном одеянии. Дрожа и как бы страшась происшедшей с ней метаморфозы, она замерла как раз между хорошо видным медиумом и вскочившей со своего места миссис Линден. Последняя, как могла, старалась успокоить и ободрить видение. Не волнуйтесь, так, дорогая, все в порядке, вас никто не обидит. Она из тех, кто здесь впервые, объяснила миссис Линден гостям. Многое пугает ее, и это естественно. Мы бы тоже испугались, перенесись мы мгновенно в их мир. Все хорошо, дорогая, вам постоянно прибывают силы, все идет нормально. Видение приблизилось к людям. Все замерли, не сводя глаз с одинокой фигурой. Мисс Бэдли нервно захихикала. Охваченный ужасом Уиттерби, откинулся назад и тяжело задышал. Мэлоун и Энит не испытывали страха, а напротив сгорали от любопытства. С улицы доносился однообразный шум. Там шла обычная жизнь. Здесь же они находились глазу на глаз с таинственным. Видение медленно двигалось по кругу. Вот оно поравнялось с Энит, оказавшись как раз напротив источника света. Наклонившись вперед, девушка могла отчетливо разглядеть женский силуэт. Это была пожилая женщина, черты ее лица становились видны все отчетливее. «Это Сьюзен!» – воскликнула миссис Болсоувер. «О, Сьюзен, узнаешь ли ты меня?» Фигурка повернулась к ней и утвердительно кивнула. «Конечно же, дорогая, это твоя сестра Сьюзен!» – скричал ее муж. «Она всегда ходила в черном. Поговори с нами, Сьюзен!» Видение покачало головой. «В первый раз они никогда не говорят?» – объяснила миссис Линдену. Ее спокойствие и деловитое отношение к происходящему контрастировало с нервической реакцией остальных. «Боюсь, она долго не продержится. Вот, уже исчезла». Фигурка, сделав несколько неловких шагов в направлении кабинки, как бы провалилась под землю. Во всяком случае, так показалось гостям. Больше они ее не видели. «Нужна музыка», — решила миссис Линден. Все облегченно вздохнули и зашевелились. Зазвучала приятная мелодия — Неожиданно портьеры вновь раздвинулись, и показалось еще одно видение. Это была совсем юная девушка с длинными распущенными волосами. Она быстро и решительно направилась в середину круга. Миссис Линден удовлетворенно засмеялась. «Вот теперь будет интереснее», — сказала она. «К нам пришла Люсиль». «Добрый вечер, Люсиль», — поприветствовала девушку-герцогиня. «Мы виделись месяц назад, когда медиум проводил сеанс на Мал Треворс «Конечно, я помню вас. К вам еще приходил маленький мальчик Томми. Нет, не называйте его мертвым. В нас больше жизни, чем в людях. Мы живем веселее, резвимся, шалим». Люсиль говорила звонким голосом, ее английский язык был безупречен. «Сейчас я вам покажу, что мы здесь можем делать», — сказала она и заскользила по полу в грациозном танце. весело насвистывая мелодию. «Бедная Сьюзан еще не может так танцевать». У нее нет практики, а Люсиль научилась владеть новым телом. «Ты помнишь меня, Люсиль?» – спросил Мэйли. «Конечно, мистер Мэйли. Вас нельзя забыть, вы такой большой, да еще с рыжей бородой». Тут и Энит второй раз в жизни пришлось ущипнуть себя, чтобы увериться, что она не спит. Откуда взялось это изящное создание, усевшееся теперь на стул в центре круга? Что это? Действительно ли...» материализованная эктоплазма, служащая временным пристанищем духа умерших людей, обман чувств, жульничество. Нужно было выбирать что-то одно из трех. Обман чувств отпадал сразу. Не могло же всем померещиться одно и то же. Жульничество. Но видения разительно отличались друг от друга. Девушка была значительно выше пожилой женщины и в отличие от той обладала белокурыми волосами, Кроме того, перед сеансом кабинку тщательно обследовали. И тогда же убедились, что ее устройство исключает возможность обмана. Оставалось только признать, что все происходит на самом деле. А если так, какие увлекательные перспективы сулит подобное открытие? Человечеству поистине следовало бы бросить все и заняться этим феноменом. Между тем, естественность Люсиль успокоила даже самых впечатлительных и нервных людей – Все постепенно освоились и почувствовали себя свободно. Девушка с готовностью отвечала на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. «Где ты жила, Люсиль?» «На этот вопрос лучше отвечу я», – вмешалась миссис Линден. «Нужно экономить энергию. Люсиль жила в Америке. Ее родной штат – Южная Дакота. Она умерла в возрасте 14 лет. Кое-что из приведенных ею данных мы перепроверяли». «Ты рада, что умерла, Люсиль?» Мне здесь лучше, но жаль мамочку. Она ничего не знает о тебе? От бедной мамочки меня отделяет стена из предрассудков. Мне трудно пробиться к ней. Ты счастлива? Очень. А это не грех, что ты приходишь к нам? Раз Бог позволяет, значит не грех. А вот вам грешно сомневаться в нем. Какую ты исповедовала религию? Католичество. Это правильная религия. Все религии правильные, если помогают человеку стать лучше. Значит, безразлично, в какой церкви принадлежать. Важно, что люди делают, а не во что верят. Расскажи еще что-нибудь, Люсиль. У меня мало времени. К вам хотят прийти многие. Если я истрачу всю энергию, не останется другим. Знаете только, Бог очень добр. «Вы, несчастные люди, даже не представляете, как он благостен и великодушен. У вас на земле так сумрачно и неприветливо, но это для вашей же пользы. Вам дается шанс заслужить небесное блаженство, а попав сюда, вы поймете, как он велик и прекрасен. Ты видела его? Что вы? Как можно видеть Бога? Он снаружи нас и внутри, он всюду. Его невозможно лицезреть?» Но я видела христа он был в сиянии а теперь прощайте девушка шагнула в сторону кабинки и растворилась в темноте мыло он не знал какое потрясение приготовила ему судьба на сегодняшний вечер из кабинки медленно вышла женщина невысокого роста смуглая довольно плотная миссис линден сказала ей несколько ободряющих слов а затем подошла к журналисту она пришла к вам войдите в круг и приблизьтесь к ней Мелон сделал несколько шагов вперед, всматриваясь со страхом в лицо призрака. Расстояние между ними было не более фута. Что-то знакомое угадывалось в очертаниях крупной головы, тяжелой осанистой фигуры. Он приблизился почти вплотную к видению, напрягая зрение изо всех сил. Ему показалось, что черты лица призрака постоянно изменяются, как будто кто-то невидимый продолжает лепить его. «Мама!» — крикнул он. «Мама!» В ту же секунду женщина в радостном порыве простерла к нему руки. Движение было столь резким, что она потеряла равновесие и растаяла. «Она первый раз появилась перед людьми, поэтому и не могла говорить», – теловито пояснила миссис Линден. «Это была ваша мать». Мелоун вернулся на свое место совершенно ошеломленный. «Всю силу таких явлений понимаешь, когда дело касается лично тебя, его мать». Спустя 10 лет после смерти она снова стояла перед ним. Мог бы он поклясться, что это действительно была его мать? Нет, не мог. Но сердце говорило, да, это она. Мэлоун был потрясён до глубины души. Но вскоре новые чудеса захватили его. Из кабинки быстрым шагом вышел молодой человек и прямиком направился к Мэли. Привет, Джок. Привет, старина. Радостно встретил его Мэли. Мой племянник. Представил он собравшимся юношу. Всегда приходит, когда Линден проводит сеанс. «Энергия убывает», – прозвучал чистый юношеский голос. «Мне придется скоро уйти. Я так рад нашей встрече, дядя. Отлично вижу тебя при этом свете. Лучше, чем ты меня». «Знаю, Джок. Вы можете видеть и в полной темноте. Я беседовал с твоей матерью, говорил, что видел тебя. Она страшится таких встреч, твердит, что это большой грех». Я так и предполагал. Она думает, что здесь не обошлось без дьявола. О, как жалкие и убогие такие представления. В конце концов, люди поймут. Юноша не выдержал и разрыдался. Не осуждай свою мать, Джок. Она ведь искренне верит в это. Я и не осуждаю. Со временем она узнает правду. Близится день, когда истина откроется всем. И тогда рухнут прогнившие церкви. Никто не будет рабски исповедовать их жестокие учения, в которых Бог... Выглядит карикатурой на себя Джок, ты стал еретиком Любовь, дядя, любовь Только она принимается в расчет Верь во что хочешь Но только будь добр и милосерден Как заповедал Христос Вы видели Христа? Спросил кто-то из присутствующих Еще нет Но надеюсь, такое время придет Он разве не на небе? Небесных сфер много Я поднялся невысоко Но здесь все равно чудесно Во время этой беседы Энит поддалась немного вперед. Глаза ее привыкли к темноте, и теперь она видела гораздо лучше. Девушка могла поклясться, что стоявший в нескольких футах от нее мужчина не был человеком. Но в чем заключалась разница, ответить она не смогла бы. Странным бледно-желтым оттенком лица он резко отличался от сидевших в комнате мужчин и женщин. Держался этот юноша тоже как-то неестественно, напоминая походкой движения больных людей, затянутых в корсет. «А теперь, Джок, — попросил Мэли, — расскажи что-нибудь нам всем. Ну, хотя бы о своей жизни там». «Нет, дядя, не могу». «Ну, пожалуйста, Джок, нам так хочется послушать тебя». «Просвещайте людей, говорите им, что является смертью на самом деле», — заговорил призрак. «Бог хочет, чтобы люди узнали об этом. Потому он и посылает нас. Смерти нет. Вы как бы переходите в другую комнату». «Трудно поверить, что ты умер. Я сам долго не верил, пока не увидел старого Сэма. Уж его-то смерти сомневаться не приходилось. И тогда я явился своей матери, но она...» Голос юноши дрогнул. «Не признала меня?» «Не расстраивайся так, дорогой Джок», — сказал Мелли. «Она еще придет к высшей мудрости». «Просвещайте людей, учите их, это важнее всего на свете». Если бы газеты, оставив всего на неделю болтовню о футболе, уделили бы такое же внимание стелекизму, люди узнали бы, наконец, истину. Всеобщее невежество. Что-то яркое метнулось в направлении кабинки, мгновенная вспышка, и юноша исчез. «Энергия кончилась», — сказал Мелли. «Бедный мальчик держался до конца, похоже на него. Он и умирал так же. Все молчали. Зазвучала музыка, портьера заколыхалась. Кто-то попытался выйти из кабинки, но миссис Линден, скачив со стула, воспрепятствовала этому. Медиум впервые за весь сеанс зашевелился в кресле и застонал. Что случилось, миссис Линден? Неполная материализация, у этого призрака отсутствовала нижняя часть лица. Кто-нибудь мог испугаться? Думаю, на сегодня достаточно. Энергия почти на нуле. Сказано, сделано. Понемногу комната осветилась, медиум лежал, откинувшись в кресле, лицо его было бледным, на лбу выступил пот. Жена суетилась вокруг него, расстегивая воротничок и смачивая водой лицо. Гости, разбившиеся на группы, обсуждали увиденное. «Потрясающе!» – восклицала миссис Бэдли. «Неповторимое зрелище! Жаль только, что мы не увидели частично материализованный дух!» «Нет уж, спасибо!» сказал мистик, потерявший большую часть своего высокомерия. «Для моих нервов это слишком». Аткинсон подошел к ученым. «Что вы об этом думаете?» спросил он. «В Масклин холле сеанс прошел удачнее», ответил один. «Помилуй, Скотт оборвал его другой. Это несправедливо. Ты сам признал, что кабинка пуста. То же самое можно сказать и о сцене Максин холла. Но у Линдона нет своей сцены. Он не может использовать театральную машинерию. «Популус вульд де сиппел», — ответил первый, пожав плечами. «Остаюсь при своем мнении». И он направился к выходу с видом человека, которого не так просто обмануть. А его менее скептический друг поспешил за ним, продолжая спорить. «Ну, что вы на это скажете?» — сказал Аткинсон. «Есть такой тип ученых, которые невосприимчивы к новому знанию» и закостенели в предрассудках. Они изо всех сил напрягают свои мозги, чтобы отыскать боковые пути, хотя перед ними прямая дорога. Когда человечество вступит в царство разума, эти люди будут плестись в хвосте. «Нет», — проговорил Мэлоун, смеясь. «Замыкать шествие будут епископы. Так и вижу, как они, сбившись в кучу, идут, путаясь в сутанах, и последними входят в царство истины. Что-то уж больно сурово» не одобрил Леонид. «Среди них много хороших людей». «Конечно, много, но здесь причины чисто психологического порядка. Все они пожилые люди, их мозг поражен склерозом и с трудом воспринимает новое. В этом нет их вины, но факт остается фактом. Что вы замолчали, Мэлоун?» А тот вновь увидел перед собою маленькую приземистую фигурку, вспомнил, как радостно заслышав его голос, простерла она к нему из темноты руки.